Явление 13. Беневольский, Прохоров. Прохоров читает записку. Евлампий Аристархович Бенивольский, недавно приехавший в Санкт-Петербург, обучался в Казанском университете разным языкам и наукам. Знает Грамматику. беневольский Это я. Что нужды до меня? Вам. чуждым моей скорби. Вы без места, как мне довелось слышать, находитесь. Я всеми отвержен. Душа моя подавлена под гнетом огорчений. Прохоров садится. Позвольте присесть. Я некоторое такое место имею. Недавно упразднившаяся, вам особенно свойственная. Беневольский в сторону. Он для меня имеет место. стало и слышал обо мне. Я здесь известен. Громко. Что побудило вас подать мне руку помощи? Кого я вас вижу? Мое прозвание Прохоров. Прохоров говорил мне в вас его превосходительство. Александр Петрович, у которого вы жительство имеете? Ах, сударь, я об вас от него столько наслышался. Вы, кажется, близки его сердцу. Я только с давешней поры имею честь быть включенным в число его знакомых. Как, сударь, не прежде? Действительно так. Мы встретились в милютинских лавках в девятом номере. Его превосходительство кушать изволили фрукты, а я кое к чему приторговывался. Он мне сказывал, что ваше имя пользуется большой известностью. Справедливо так. Вы мое имя на заглавных листках многих книг помещенным видеть можете. Беневольский в сторону. Ему посвящают книги? Громко. Позвольте, сударь, мне поднести вам мои опыты в прозе и стихах, досуги моей беспечной музы. Они, конечно, будут приняты публикою с большую благосклонностью, если украсятся вашим именем. О, государь мой, сие для меня слишком много. Я не более как честный содержатель типографии. Но вы хорошо сделаете, если он и ваши труды нашему директору посвятите. Он человек достопочтенный, надворный советник. Как вы, содержатель типографии, истинно так. Не соизвольно ли вам будет дать мне на образец ваше некокое рукописание? Сие весьма необходимо. К чему ж это? Если вы хотите видеть мой почерк, то я уверяю вас, что он самый плохой. Отрисовка моих идей обнаруживается не в красивых литерах. Если же вы хотите знать мой слог, то можете найти кучу моих произведений во многих известных наших журналах. В «Сыне Отечества», например. Сие периодическое издание из лучших. Нумера выходят всегда. Аккуратно, буквы отменно четкие. Бумага вообще хорошая. «О, сударь, с какой точки зрения вы смотрите на вещи!» «Вы, вероятно, переводите?» «И сочиняю весьма похвально». «Знаете ли вы правописание?» «Помилуйте, я, кажется, сказал вам, что многие мои сочинения помещены в журналах». «Бесспорно так, но я скажу вам, государь мой, что многие из наших, впрочем, весьма почтенных словесников, коих сочинениями журнал наполняется, удостаивают меня своими посещениями. Из них большая часть не весьма твердых в правописании, оно же правописание, разумею я, главное есть для той должности, которую я предлагаю вашему благоуважению». — Какая же это должность? — Должность сия в том состоит, дабы с неусыпным бденьем за ошибками встречаться могущими при книгопечатании надсматривать. Беневольский в сторону. — Скорее волочить за собою котомку нищеты, чем взять на себя эту прозаическую, неблагодарную должность. Вы имеете ежегодно получать в определенные сроки 450 рублей. И за прочтение печатаемых книг задельная плата с каждого листа по пяти копеек вам без задержки производиться будет». Беневольский в сторону. «Он мне душу раздирает».